Глава 19. Костя, мне опять поверить в случайность? Я бы не стал так рисковать, не подумав. Вот уж точно. Ладно, то, что аристократы проезжают мимо, еще куда ни шло. То, что они остановились здесь, тоже терпимо, хотя в центре аббатства много всяких резиденций и элитных гостиниц. Но вот то, что папашин воин идет именно сюда... Ответ один. Чёртова родовая печать во мне. Отец почувствовал её тогда в лавке Гримза, Почувствовал и сейчас. Осторожно выглядываю из окна. Да, точно. Перед нами задержалась только карета отца и его люди. Остальные двигаются дальше. Кто-то по гостиницам, кто-то по родовым резиденциям. У рода Галенов тут тоже есть своя собственность. Следовательно, их интерес к моему домику вполне конкретный. Я сам. «Костя, как избавиться от родовой печати?» Вам не будто жучок». «Жучки, это плохо. Врут, всякую гадость не тяните. А как избавиться? Вам развернутый совет или краткий?» Судя по извительности интонации, Костя мне ничего не расскажет. Засранец вообще не переживает, что я могу Патрика и не спасать. Стою, поправляю фраг, хватаясь за голову. «Ох, теневой властелин, что ж ты бьешь так по вискам?» Дышу себе в ладонь, втягиваю запах собственного перегара. «Вау! Уж если я его чувствую, то там совсем все плохо. Первый раз решил отжечь, и вот они последствия. Всё. Больше ни капли в рот». Выхожу из номера, спускаясь вниз. В дверь так и ломятся. Слышу за ней голоса. Гном-бригадир не стесняется в выражениях. «Молотом себе по голове постучи! Не видишь, что ли, ремонтируемся мы, а значит закрыто!» Хозяина позове этого заведения, гном, немедленно. Эх, ты раскомандовался, человек! У себя в Мируности, куда хтось будешь, а тут святая мать его земля. Без этих, как его, предрассудков. Так его, хороший гномик, гони их в лес. Лес судорожно мнет подол юбки, замечает меня. Римус, я думаю, это. Ага, папаня собственной персоной. Где все? По делам ушли. И он только дома опять спит. «Ага, спит. Уж я-то знаю. Проснулся в ее комнате. Но Ли этого знать не положено. Голос гвардейца становится недобрым. «Если ты не позовешь своего хозяина, я выбью дверь, гном!» «Хэ! А я выбью те зубы, и буду прав по закону!» «Что тут происходит?» Вот этот голос я слышать хотел меньше всего. Эйр лично решил влезть в разборки смердов. «Это ваш бугай, господин. Самого простого за...» И он замолкает. Даже за дверью я слышу знакомый звон. отец кинул гному мешочек с золотым содержимым. «Вот, это совсем другое дело, господин!» Голос продажного бригадира смягчается. «Вот сразу видно, кто тут благородная, кто прыщ!» Судя по скрежету металла доспехов, воину Галена в такое сравнение не понравилось. «Господин!» Бас гнома бьет по ушам. «Выходите, тут к вам!» «Альдавир!» Не знаю, что ты здесь. Хватит маскироваться иллюзией под шторку». Лия подпрыгивает, когда штора с окна сваливается, и на ее месте появляется эльдавир. «Я прятался не от тебя. Мне известны твои способности. Можешь прикрыть? С меня должок, так и быть. Дам немного своей крови». Все равно собирался рискнуть и сделать это. Уж больно информативное его исследование по анклаву. «Хорошо. Но если будет слишком проблемно, поддержки не жди». Я тебе не боевой тролль. Договорились? Тина, тогда грязная работа на тебе. Если они нападут первыми, убивай. Ли удивленно вертит головой. Тина, настоящую в тенях, она тоже не заметила. Гном не дожидается моего ответа, открывает входную дверь ключом. Вот ведь борода продажная. Уютно. Отец вальяжно расселся у камина, положив трость на колени. С непроницаемым лицом он разглядывает пламя. Я сижу в соседнем кресле, запрокинув голову на спинку. Не отвечаю. Вот что ему надо? Ты постарел, Римус. Побочный эффект особых тренировок? Что-то типа того. Я думал, мы тогда поняли друг друга. Но ты убил моего придворного мага. Может, это мне кинуть тебе претензию? Ты отправил ко мне убийцу. Я чуть не погиб, когда твой маг засунул меня в магическую ловушку. Папаша на лицо совершенно спокойно. Ни одного мускула не дрогнуло. «Вот как!» — тянет он. «Не думал, что Эльвина добралась и до него. Она стала действовать слишком открыто. Теперь я чуть лучше понимаю серьезность ситуации». «О, как здорово!» «Даже доказывать и объяснять ничего не пришлось. Отец сам домыслил, что посланный маг работал на Эльвину. На самом-то деле он был просто засранцем, который почувствовал во мне черный эфир. Решил изолировать меня от общества и порезать на кусочки. Не получилось. «К другим вопросам. Так как мне называть тебя, сын? Римус? Может, Армс? Ты хоть понимаешь, что сделал в Миддлберге? Если кто-то узнает, что ты убил Аэра Сигмунда, кто еще знает, что я Армс? Я никому не говорил. Ты мой сын». Кмыкова. «Скорее я для тебя Гален, хоть и изгнанный из дома». «Вряд ли тебе хочется, чтобы кто-то узнал, что Гален убил Сигмунда». Отец резко встает. «Достаточно разговоров, сын. Расскажешь все у меня в резиденции. Собирайся и захвати с собой капитана Торна. К нему у меня тоже вопросы». Лениво поворачиваю голову в сторону отца. «С какой-то стати я куда-то пойду. Потому что я так сказал. Вижу, ты думаешь, что у тебя все под контролем. Шторка, доложи». На этот раз отец реагирует, приподнимает бровь. И переводит взгляд на штуру. Та равнодушно отвечает мне. Макс стоит за дверью с готовым плетением ментализма седьмой ступени. Судя по ауре, плетение массового паралича. Полагаю, он ждет какого-то знака, но я поставил пелену безмолвия, поэтому не дождется. Кроме того, слей общается псионик, используя магию разума. Но я его блокирую. Отец хмурится, но в целом держится хорошо. Тень! Поворачиваю голову в другую сторону. Голос тины сладкий, и одновременно опасный. Ее отец тоже не заметил, хотя она все это время сидела на софе позади нас. На лицо Альвейка накинула вуаль. Дом окружили люди в штатской одежде. Из тех, кто всегда находится в аббатстве. Лазучики Галленов. Также в дом проникли трое. Нет, четверо. Профессионалы. Обыскивают нижние этажи, грамотно прощупывая ауру на наличие ловушек. Убить их? Законы аббатства это разрешают. Мой дом — моя крепость. Именно потому тут очень мало домушников, желающих рискнуть своей шкурой. Я лениво отмахиваюсь. Пока не надо. Я уверен, что Эйр Гален все понял. Не правда ли? Отец долго сверлит меня глазами, садится обратно в кресло. Понятно. Стоило ожидать подобного от того, кто смог убить эра Сигмунда. Неплохие у тебя слуги. Что, тень. «Хотите работать на меня? Плачу тысячу золотых в месяц». Тишина. «Попробовать стоило», — пожимает плечами Айр Эдмунд. «Ты правда, мой сын. Мне жаль, что я не разглядел твой потенциал раньше. Может, все обернулось бы иначе. Сколько же лет ты прятался за образом глупого и толстого лентяя? Поистине, ты один из лучших нашего рода за много поколений. Боюсь, парочки комплиментов не хватит, чтобы переманить меня на свою сторону». «Мастер, ваш папочка — откровенный тупица. Его мозги заплыли аристократскими замашками, и он отказывается подозревать, что его великий сын — обычный самозванец». Костя не прав. Ни один здравомыслящий человек не будет считать изменения в человеке подменой души. «Я никогда не делаю комплименты», — отвечает отец. «Я констатирую факты». «Понятно. Кстати...» Эльвина считает, что мы сговорились. Она отчаянно пытается меня убить. Я заметил. Думаешь, что я сделаю тебя наследником галенов Да. Какое-то время молчим. Паузу прерывает вздох отца. Впервые слышу, чтобы он вздыхал. Он достает скатанный в рулон пергамент, протягивает у меня. Держи. Что это? Документ. Если доверяешь своим слогам, прочти его сейчас и скажи, что думаешь. Подписать это было самым сложным решением в моей жизни. Если хочешь, можешь сжечь. Беру свиток, разворачиваю, вчитываюсь. Сим провозглашаю моего старшего сына, Римуса Галена, первым наследником и завещаю ему земли, привилегии и бла-бла-бла, все ясно. Хм, выдавливаю из себя. Отец едва слышно хмыкает в ответ Слышу влияние капитана Торна. Кстати, я отправил его следить за тобой. Я догадался, что неужто он тебе не отчитывался? Ни едино письма, — Эйр пожимает плечами. Я не верю, что капитан Торн знает, что такое предательство, а значит, у него есть свои причины. Он служит роду Галенов, а не мне. Скажу честно, сдержать недоумение сложно. После всего, что случилось удивительно, что отец меня не прирезал. А тут на, тебе официально признают наследником. Почему? Коротко спрашиваю я. «Поверь, я сам задаюсь этим вопросом. Обычно я не полагаюсь на чутье, но сейчас... Римус». Отец опять встает, поворачивается ко мне. Рот Галенов зажали со всех сторон. В родовом замке добрая половина слуг — предатели шпионы. Мой единственный наследник — политизированный и слабовольный полуэльф, подчиняющийся только матери. Я не верю, что он превратит в миру нас в ад, в интересах коалиции высших рас. Ты единственный, кого они не смогли подмять под себя. Ты единственный, кто утер нос Эльвине и показал всему миру, что враги Галенов долго не живут. Среди аристократов царит безмолвный страх перед именем Армза и перед нашим родом. Они думают, что это я нанял его и устранил Эйра Сигмунда, нашего давнего недоброжелателя. Поздравляю, мастер! Похлопать вам я не могу, но могу пощелкать челюстями. Отец продолжает. «Знаю, что ты думаешь, сын, мол, отец меня никогда ни во что не ставил, а теперь хочет переложить груз ответственности. Ты прав лишь частично. На моем месте ты бы тоже ни во что не стал толстого и пьяного глупца. Но ты изменился, это факт. Я буду еще честнее с тобой. Я бы не стал отдавать тебе все, если бы не был загнан в угол. Я думаю, что мне осталось недолго». «Эльфы открыто строят против меня козни. Вопрос времени, когда моих сил не хватит на оборону. Скорее всего, мне осталось недолго. Месяцы, недели, дни. Когда-нибудь из-за мной придет какой-нибудь армз. Он смотрит на меня как-то уж больно намекающе. «Понимаешь меня?» «Нет. Разве что ты имеешь в виду, что я должен тебя убить? Но это же чушь». «Мастер, мастер а ваш мастер, отец мастер, не мастер, так мастер, прост, как мастер, кажется». «Не ты, сын, а Армс, которого подозревают в связях с нашим родом. Убив меня, мы устраним эти подозрения, заручимся козырем в его лице и застанем врагов расплох. Армс, убийца аристократов, пройдется по ним карающим мечом, и никто не скажет, что это дело рук Галенов, Ведь я тоже был убит Армсом». «Ты перегибаешь». «Отнюдь. Многие уже копают под Армза и копают в правильную сторону». Король уже подозревает Галенов, но перестанет, если ты сделаешь то, о чем я прошу. Отец кладет руку на мое плечо. Меня все равно убьют, сын. Я это знаю. У меня лучшая шпионская сеть в Мироносе. поэтому нужно успеть обыграть мою смерть с выгодой, убив меня, не спеши вступать в наследство. Подожди, что предпримет лженаследник Кермин и его эльфийские покровители. Подгадай правильный момент и раскрой себя, предъявив народу этот документ. Поверь, он порушит множество их планов. В нашем родовом замке еще остались верные мне люди. Когда наступит время, дай им сигнал». «Какой еще сигнал?» Я тру глаза. «Что-то меня все это напрягает». Отец наклоняется и едва слышно шепчет. «Голены, мост человечества. Скажи им это, и они тебя поддержат». Эйр Гален говорит так буднично и равнодушно, будто у нас тут светская беседа за чашкой чая, а не гор хитрых убийц. Он выпрямляется, коротко кивает сначала мне, потом шторки и тиини, идет к выходу, но вдруг останавливается. «У нас еще есть немного времени. Ты волен делать, что пожелаешь. Но если решишь не сжигать документ, то я буду ждать Армза своей резиденции. Больше встречаться мы не сможем, слишком рискованно, уши и глаза повсюду». «Прощай, сын мой, и прости меня за все. Я был слеп». «Я сейчас разрыдаюсь, мастер. мастер!» Дверь за отцом закрывается, и я, наконец, выдыхаю остатки перегара. От потока новой информации Бадун резко закончился. «Ах, господин наследник!» — первый нарушает тишину Тина. «Я, пожалуй, пойду», — безразлично говорит Шторка и... идет ведь?» Впервые вижу ходячую шторку, спокойно открывающую дверь, и также спокойно ее за собой закрывающую. Верчу пергамент какое-то время на полном серьезе, думаю, бросить его в камин. На кой черт мне этот геморрой? Решил тут папа, значит, меня поматросить и бросить. Еще и такой простой: приходи-ка, убей меня, я весь твой. А я, вообще-то, не такой. Да и в принципе, ввязываться во все это такое себе удовольствие. Это ж куча дел сразу. Налоги собери, на балы ходи, в политику играй. Времени ни на что не останется. А у меня и без того дел полно. Монстров убей, с эльвиной повоюй, с богами поиграй. Кнутые там всякие, черепа говорящие, анклавы, патрики, принцессы, бизнес свой. Кстати, а ведь у Галинов много денег. Ага, как же. Золото в казне и золото в кармане — разные вещи. Президент и вон, всякие тоже богатые. но что-то возможности тратить деньги, как угодно, у них нет. Ни тебе спокойно на пляже под пальмой полежать, ни на спорткаре по городу прокатиться, ни в клуб сходить. Да даже нажраться теневым властелином нельзя. Любой пук сразу раздует недоброжелателей и используют против тебя. Не-не, власти должно быть в меру. Иначе она сожрет остатки твоей свободы. Не люблю такую власть. В общем, я принял решение. Встаю, несколько раз выдыхаю. Пойду поем.